Глава 10. Что случилось? Внизу меня встречала Маша. Она озабоченно поглядывала на лестницу, словно ожидала появления того, кто за мной гонится. Не удалось попить какао. Ещё как удалось. Я долетела до дивана и рухнула на него. Голова на спинке, руки в разброс. Ну, слишком сладкое. Я вспомнила сияющие глаза Родиса и И слишком много сливок. А это уже относилось к его светлой коже. С капельками воды на ней. Я зажмурилась. «Хорошо, что ты не попробовала какао у Фера». Я открыла один глаз. Представлять на гимм старшего брата я еще не пробовала. «А что с ним?» «Он добавляет ударом», — простодушно ответила повариха. «В соотношении один к десяти в пользу крепкого напитка. Тебя мгновенно повело бы». Меня и так нехило повело. Я вспомнила руку демона на своем плече и острое желание расстегнуть пуговку на платье. Без Рома. «Ну так что, берут они тебя с собой или нет?» Не успела спросить. Я покачала головой. «Чем же вы там занимались?» «В статуэтки разглядывали», — прыснула я. Повариха вытаращила глаза, но спросить ничего не успела. Сверху скатились два брата. «Спасибо, хоть оба одетые». Я не успела даже сесть поприличнее, когда они пронеслись мимо нас. Ты идёшь с нами или передумала? У дверей на меня обернулся Радис. Вот как они так умеют. Только что с его волос стекала вода, а тело прикрывала тряпочка. Теперь же вышагивает при полном параде и даже успел просохнуть. И откуда знают, что я собиралась ехать с ними? А как же дом? Ви сказал, что мы не должны его покидать. Этот вопрос только сейчас пришёл мне в голову. «Вот пусть Ви и не покидает», — буркнул Фер. «Подождите, я иду», — подхватилась я, не ожидая повторного приглашения. «Раз хозяева гостиницы ничего не имеют против, почему бы не воспользоваться случаем?» Мимолетно пожав руку Марии, я кинулась на улицу следом за стремительными братьями. Мотор машины добротно урчал. «Сразу в город? Или успеем Маргарите Павловне устроить экскурсию?» Поинтересовался Дисея с улыбкой, глянув на меня через зеркало заднего вида. От его оскала у меня пробежал холодок по позвоночнику. «Никаких экскурсий. Дело ждет», — ответила Мофер, сурово сдвинув брови. После того, как поймала растерянный взгляд Анфера, обнаружившего себя на белой лестнице с кружевными перилами, а потом наблюдала его падающим от смеха в комнате младшего брата, я уже не могла представить себе темного властелина грозным и ужасным. Что уж говорить о Родисе я скосила глаза на улыбающегося ангела который тут же мне подмигнул вспомнились его кубики пресса и плоский живот я приложила ладони к горящим щекам чтобы немного охладить их мне пришлось утица на заднем сиденье автомобиля зажатой между двумя братьями и ни один из них не пожелал занять место рядом с водителем хотя салон и выглядел просторным как не как престижная иномарка Размах плеч у обоих Кристоферов заставил меня бедную скукожиться. Я, чтобы сделаться уже, даже сложила руки на коленках. Лишь бы было как можно меньше точек соприкосновения с представителями царства мёртвых. Они же чувствовали себя вальгодно, так и хотелось прикрикнуть: "А ну-ка быстро сдвинули ноги". От чего-то оказалось, что братья намеренно испытывают моё терпение. Уважаемый дисс, остановите, пожалуйста, машину. Я постучала к ратышке по плечу. Даже в высоком цилиндре он не доставал до потолка машины. «Я хотела бы пересесть на переднее сиденье. Здесь слишком душно». Оба нахала переглянулись. Дисай послушно затормозил, но никто из братьев не сдвинулся с места. «Ладно», — произнесла я, и, выбравшись из тесных объятий, просто перелезла на переднее сиденье. Всю дорогу до города братья рассеянно смотрели в разные стороны, каждый в свое окно, Хотя проплывающее мимо леса не отличалось разнообразием. Ушла игрушка, и добрые молодцы заскучали. Я же наслаждалась свободой. По последнему заверению Ви, я провела в гостинице 10 дней, и теперь с замиранием сердца поглядывала на мобильник, ожидая, когда на нём установится дата и время. Не смотри, бесполезно. Не глядя на меня произнёс Дися. Теперь ты принадлежишь без времени, поэтому часам Веры нет. Я после подумаю, что значит принадлежу без времени, сейчас меня заинтересовала и Эноя. Даже в вашем золотом Веры нет, уточнила я. Когда Дисаевa крочивала роль, я заметила у него на запястье дорогие часы. Мой мобильник после перезагрузки в подтверждении слов Дисаевой показал 00. И моим Коротышка, тряхнув рукой так, чтобы часы выглянули из-под манжеты белой рубашки, сунула мне их под нос. «Вот видите, без пяти час!» — улечила я водителя во лжи. «Насы ждут к часу, поэтому мои часы и через десять минут будут показывать без пяти. Торопиться не стоит». Он глянул на меня с усмешкой. «Смерть, милая, всегда приходит вовремя. Я предпочла больше не поднимать вопрос о времени». Приехали. Приезня с Дисеей вырулил на стоянку. Родной город я не узнавала. Или мы заехали в район, где я никогда не бывала, или меня привезли в совсем другой город. Рядом с областным центром за последние годы выросло два новомодных спутника, и я заподозрила, что в одном из них как раз и нахожусь. Действительно с чува я решила, что меня привезут в знакомые места. Не обязательно же, чтобы Надежда жила рядом со мной. И про насельников наших краях никто не слышал. Наверняка все знающие бабки на лавочке, увидев меня в короткой юбке, пригрозили бы маньяком. "Далеко от нас не уходи", предупредил Радис, выбираясь из машины. Я хмыкнула. "Могу потеряться или боитесь, что сбегу?" Фер поступил проще. Взял меня за руку. Я посмотрела на его ладонь. Уже боялась любых прикосновений. Вдруг опять захочется большой и чистой любви. Те была затянута в тонкую кожаную перчатку, конечно же, чёрного цвета, как и вся его одежда. Радис, по случаю выездной сессии суда, облачился во всё белое: широкие штаны и длинную, чуть ли не до колена, рубашку без пуговиц. И его волосы, в отличие от волос брата, не были собраны в хвост, а вольно развевались на ветру. Несколько легкомысленный образ для официального представителя царства мёртвых. Дисей был деловит. Вышагивал впереди нас. Его чёрно-белые штабилеты забавно мелькали из-под коротковатых штанов. Фалды длинного не по росту смокинга били по щеколдам. Комичный образ ничуть не смущал смерть. Со стоянки мы вышли на широкую улицу, по обе стороны которой размещались магазинчики, ларьки и передвижные лавки, торгующие народными поделками или дарами щедрого лета. Играла музыка, чувствовалась праздничная атмосфера. Слышались смех, крики детей и их беспокойных мамаш. В центре площади крутилась карусель, похожая на музыкальную шкатулку. Я подостоинство оценила нашу разношёрстную компанию, которая влилась в массу гуляющих зевак. Родиса смело можно было принять за сектанта, питающего исключительно солнцем. Его блаженная улыбка говорила либо о большом человеколюбии, либо о первичной форме слабоумия. Дисе походил на сбежавшего со съемок немого кино-комика-дублера Чарли Чаплина. Фер же словно вынырнул из средних веков в своем камзоле, украшенном черными бриллиантами, с брошью под стоящим воротником и в высоких замшевых сапогах. Он и шел, точно истинный лорд, не удостаивая чернь даже взглядом. Рядом плелась я. В цветастом платье с рукавами фонарик и с тяжелой брошью, так и не подходящей к ситцу. Я скосила глаза вниз и поразилась, насколько та ярко сверкала. Только тут стрельнула мысль, что ведут меня за руку вовсе не потому, что сильно заботятся о моей шкурке, а боятся, как бы какой-нибудь пройдоха не пальстился на ока. Наверняка драгоценную вещицу можно будет выставить на аукцион содбис, а потом купить на вырученные деньги полгорода. Я прикрыла брошь ладонью и почувствовала себя несколько лучше. Бой часов на фронтоне здания, похожего на местечковый дом культуры, заставил обернуться. Обе стрелки на циферблате сошлись на двенадцати. «Еще час впереди», — сообщил я Дисе, сдвинувшему манжет рубашки, чтобы свериться со своими котлами, которые, однако, так и показывали без пяти. «Не для нас», — откликнулся он и направился к высещемуся за каруселью шатру, показав для верности на него рукой. Мы, послушные команды, последовали за Дисе. Над полосатым тентом мигала красными лампочками реклама «Цирк братьев Кристофер». До суда осталось еще целых пять минут. Хотя мои спутники все как один были одеты разноперой и странно, сильные столпы не выделялись. Возле пиццерии крутился банан двухметрового роста. Дальше зазывали в свои заведения плюшевый цыпленок и медведь. А совсем недавно мимо нас пьяной походкой прошествовал Джек Воробей. Ничего удивительного, летняя ярмарка. Ещё раз я поймала на нашей компании заинтересованный взгляд одной переспелой девицы, манерно покусывающей мороженое. Думала она призывно смотрит на Ангела, но нет, честь её достался Фэр. Чёрт. Наш Анфер в чёрных ласинах чистый грех. Он же никакого внимания на грудастую красавицу не обратил. Как были брови сведены к переносице, так и держала лицо. Я специально посмотрела, немного забежав вперёд. «Что?» — спросил он меня. «А вам не жарко в чёрном?» — нашла, что ответить я. «Хочешь и на меня без одежды посмотреть?» Фера вскинул смоляную бровь. «Не прелюдив же. Я потерплю до дома». Успокоила наглеца я. «Никогда не пасовала и сейчас не стану». Я запомнил. Кивнул демон и отпустив мою руку, подтолкнул к болагану. В его нутро уже нырнули Дисеи и Радис. Представление уже вовсю шло. На небольшой арене эквилибрист на одноколёсном велосипеде жонглировал горящими факелами. Его работа была до того профессиональной, что я сама застыла, открыв рот. Анферо вынулой пришлось взять меня за руку. Работник цирка, ответственный за посадку на места согласно купленным билетам, привёл нас в ложе, отделённое от прочих зрителей барьером, обшитым красным бархатом. Я почувствовала себя важной персоной. По одну сторону от меня в мягкое кресло уселся Фер, по другую разместились Дисе и Радис. Оба с интересом уставились на гимнастов, сменивших акробата. Уже знакомая мне девушка в трико с блёстками прыгала, подбрасывая мы это одним партнёром, то другим, крутя в воздухе немыслимые кульбиты. Я всякий раз вздрагивала и даже вскрикивала, когда казалось, что она неминуемо разобьётся. Ведь знала, что ничего с гимнасткой не случится, а удержаться не могла. Наградой мне стал успокаивающий похлопывание Фера по моей руке, покоящийся на подлокотнике кресла. В итоге после серии смертельно опасных трюков в гимнастке динамическая ладонь вовсе перестала убираться и теперь прописалась на моём предплечье, от чего я перестала дышать. Мне опять захотелось расстегнуть верхнюю пуговицу. Я посмотрела на Фера. В темноте его глаза блестели. Он тоже смотрел на меня. Второй рукой, вольной делать всё, что она хочет, я нащупала его ладони, поняв, в чём дело, наклонившись, прошептала: Немедленно надень эти перчатки. Здесь жарко, шёпотом возразил демон. Тогда держите руки при себе. Ответом мне было медленное поглаживание одним пальцем. Тогда я сделала финт, который Ферн не ожидал. Вбросила его в ладони, повернувшись к Дизе, попросила: "Не могли бы вы поддержать меня за руку? А то жуть, как страшно за бедную девочку". "За эту?" переспросил Кратыш, кивая на арену. Я повернула голову, едва не сгорела со стыда. На арене топталась в розовой пачке пампушек весом в 100 кг. Она принуждала пару карликовых пуделей прыгать через обруч. Боитесь, что они загрызут её насмерть? Все трое прыснули со смеха, а оркестр сбился с мелодии. Но Диссей всё же выполнил мою просьбу и взял меня за руку. На цирка опустилась тьма. Я вдруг увидела себя в огромном, но пустом зале. где по центру восседала в высоком кресле бледнолицая женщина. В стрельчатое окно, находящееся за ее спиной, смотрелось болезненно оранжевое солнце, и одновременно с ним заглядывала в круглое отверстие на потолке луна. Сквозняк вырошил ткань длинного платья незнакомки. — Подойди ближе, дитя! — произнесла она звонким голосом. Эхо подхватило ее слова и понесло к сводчатому потолку. Я безлико направилась вперёд. Под ногами хрустели сухие листья. Меня, несмотря на страх, вперёд гнало любопытство. И чем ближе я подходила, тем отчетливее видела, что в кресле находится не человек, и одежда бледной леди вовсе не из ткани. Это корни деревьев пробились сквозь мрамор пола, и так тесно переплелись между собой, что создали и кресло, и само странное существо и его наряд. Они продолжали извиваться и стремиться вверх, что и порождало иллюзию сквозняка и поддающегося его влиянию по долу платья. Глаза незнакомки были закрыты, но я точно знала, что она смотрит на меня. «Кто вы?» — не удержалась я от вопроса. «А кого ты видишь перед собой?» — в свою очередь поинтересовалась женщина. Лишь сплетение корней, и как доказательство, что мир все же мой, наличие солнца и луны. Как день сменяется ночью, так и нити судьбы неустанно продолжают свое плетение. Вот почему все странные личности предпочитают говорить загадками? Неужели незнакомка считает нитями эти отталкивающие на вид корни? Те, словно почувствовав мою неприязнь, змеями взвились над головой незрячей женщины и начали выплетать какой-то сложный символ. Судьба что ты готовит для меня? насторожилась я. Недостаточно ли испытаний выпавших на мою долю? Я рано потеряла мать, мой отец беспробудно пьёт и водит в дом женщин, которые не отличаются добрым нравом. Меня обманула квартирная хозяйка, которой я доверяла как родному человеку, а сейчас я живу в странном доме, где вокруг меня бродит проблемные призраки, а заправляя 73, от кода то есть 73 мне поgrazил пальцем каратышка в цилиндре, и мне пришлось поправиться. Четыре подсторонние личности. Сегодня я приехала с ними в городок, который никогда в жизни не видела, и почему-то во мне живёт стойкое убеждение, что всё вокруг не настоящее. Я набрала полный и легкий воздуха, чтобы продолжить, но женщина прервала меня. Подняв над подлокотниками руки, она растопырила их так, будто собралась танцевать индийский танец. Не хватало только рокота барабана. Но серая незнакомка больше не шевелилась. Вся она, какая-то несуразно худая и длинная... В купе с разведёнными в разные стороны ладонями неожиданно показалось мне похожей на весы, на которых будут взвешивать мои хорошие и плохие деяния. Всё изменится, наконец заговорила она. Её голос оселлся на пару тонов ниже. "А какойначе, если собираешься произнести пророчество, или что там сейчас польётся изо рта, напоминающего щель? Мне страшно захотелось топнуть ногой и закричать, чтобы болаган немедленно прекратился, но Я перестала владеть телом. Вот и отморгоша, слушай, что умные не люди скажут. Не кочевряешься. Что Скряватя совсем не хотела узнать свою судьбу, предпочла бы жить в полном неведении, но кто-то решил иначе. Нати Ваннбергардт пал на весь расклад, и посмеете только сделать шаг влево или вправо. Перестань дёргаться, дай сказать. Глаза незнакомки вдруг распахнулись, но от этого не сделалось легче. Её зрачки полностью зрасли бельмами. С своими умозаключениями смысл сбиваешь. Я боюсь услышать страшное, призналась я. Что, например? Леди всё равно нахмурилась. Что я давно умерла. Я подняла глаза к Луне. Меня быть может сбил автобус номер 13, или я отравилась белыми шамесами съеденными накануне. Мне сразу не понравился их запах, но денег было жалко, а голод мучил. А потом моё тело перенесло без времени Поскольку высшие силы никак не могли определиться, что делать со мной дальше, они часто не могут определиться. Примером тому служит повариха Маша и цирковая труппа. Вот и со мной разыграли спектакль с последним приётом. Я права? Бледная незнакомка молчала, но и рук не опускала. Неужели я на самом деле умерла и нахожусь там, где вершится высший суд? Не потому ли Фер и Радис так легко согласились взять меня с собой? Тогда мне нужен адвокат. Я обернулась, в надежде обнаружить хоть какого-нибудь защитника. Но нет, за спиной лишь клубящаяся тьма.